Глава 17. Смотреть на убитого Тамакити не было сил. Дронга издал какое-то рычание, подавляя в себе боль и злость. Получилось, в смерти Тамакити виноват он сам. Он отправил его на соседнюю улицу, уводя от полицейского контроля. Дронга оглянулся. Почему Тамакити Почему они не подождали, пока выйдет дронга, чтобы убить их обоих? Кто мог стрелять? Он еще раз посмотрел по сторонам. Бедняга тормакити Он, наверное, даже не понял, что произошло. Стекло было опущено. Неизвестный, проходивший по тротуару, неожиданно достал пистолет с глушителем и открыл огонь. Конечно, пистолет был с глушителем, иначе выстрелы услышали бы на улице. Дронга глядя на несчастного, отошел от машины. «Нужно возвращаться обратно», — подумал дронга «С другой стороны, ему теперь тем более надо встретиться с Митсуо Мори, если тот еще жив. Но почему убили именно Тамакити?» Дронга вошел в небольшой магазин электротоваров, чтобы успокоиться и оглядеться. «Почему убили Тамакити? Чем убийцам помешал этот парень?» Кто стоит за этими преступлениями? Давай еще раз. Тамакити был с ним с самого утра. Он сегодня был в отеле и выяснил, каким образом там отключился свет. В этом нет ничего необычного. Там наверняка было полно журналистов и полицейских, пытавшихся выяснить то же самое. Из-за этого его не стали бы убивать. Почему его убрали? Он приехал за Дронга и они поехали в больницу. Убили из-за того, что он поехал в больницу навстречу с Симурой? Нет, этот вариант тоже не подходит. Черт возьми! Но почему, почему они его убили? Чем он им помешал? Какое он имел отношение ко всем этим преступлениям? К убийству Вадатти, Сэцука, к выстрелам в розовом зале? Подожди, подожди, успокоил себя Дронга ведь тамакити был тем кто нашел причину гибели водати он знал о встрече цука с цука дронга и наконец он был на приеме в тот вечер получается я подозреваю убитого невесело подумал дронга нет тамакити даже не было в коридоре он был внизу и не поднимался в розовый зал в момент убийства его там не было Но тогда почему убийцы убрали именно его? Чего они боялись? Если они ждали Дронга, то почему стреляли в Тамакити? Перепутать их невозможно. Оставаться и ждать здесь глупо. Вернуться домой – значит отказаться от попытки найти виновных. Но как быть одному в городе без знания языка? Он даже не знает города. Здесь можно заблудиться но, с другой стороны, он много раз бывал в различных городах, как-нибудь сумеет разобраться. Оставаться здесь не имеет смысла, его все равно будут обвинять в этом убийстве, хотя Цубой наверняка знает, что у него нет оружия с глушителем. Дронго осторожно вышел из магазина, поднял руку, останавливая такси, и, усевшись в машину, приказал отвезти его в центр города, к головному офису банка Даити Кангё. Когда машина тронулась, дронга в последний раз посмотрел на убитого Тамакити. К нему уже подходил полицейский, заинтересовавшийся необычным видом водителя, который, казалось, спал, откинув голову на спинку сиденья. Дронга отвернулся. В этот момент у водителя зазвонил мобильный телефон. Водитель поднял трубку, заговорил с кем-то на японском языке. Дронго смотрел на водителя и вдруг вспомнил. Он вспомнил, как он мог так подставить несчастного парня. Они звонили из дома с мобильного телефона Тамакити. Они расслабились. Это была их ошибка. Они не имели права расслабляться. Они говорили по мобильному телефону с Митсуо Мори. И кто-то выяснил, с кем именно говорил этот меланхолик с лошадиными зубами. Дронга сжал кулаки. Если тот виноват в смерти Тамакити, он его раздавит. Он сам выбьет зубы этому негодяю. Нет, это эмоции. Он не должен поддаваться эмоциям. Хотя как тут не поддаваться, когда убили хорошего парня? «Но почему у меня такая жизнь?» — чуть не закричал он, — почему я должен мотаться по всему миру и повсюду видеть человеческую жестокость, предательство, кровь, горе, слезы? Что за профессию я себе выбрал? Вот и Джилл предлагает мне бросить мое проклятое ремесло. Но я ничего другого не умею делать. Это единственное, чему я научился за столько лет. Спокойнее. Если бы Мори был предателем, Тамакити не дожил бы до утра. Однако, как быстро они действуют. Сетсука убрали сразу после разговора с Сосакой, а Тамакити вычислили, как только он позвонил по своему мобильному телефону. Кто это такой быстрый? И почему отключен мобильный телефон Мори? Неужели убийцы решатся устранить даже Митсуо Мори? Нет, этого не может быть. Так рисковать они не станут, иначе полиция бросит все силы на их поиски хотя полицейские и так с ног сбились, чтобы раскрыть эти преступления. Машина въехала в район Рапонги, в самый центр города, где расположены посольства иностранных государств. Напротив посольства Соединенных Штатов, рядом с музеем Оккура Сюкоган, находится один из самых роскошных отелей города. Дронко попросил водителя свернуть к отелю. Когда автомобиль затормозил рядом с входом, Швейцар в красной ливреи открыл дверцу, наклонившись к Дронго. «Я сейчас вернусь», — сказал Дронго, снимая с себя шапочку и оставляя ее в машине. «В этой вязаной шапочке у меня вид мойщика окон», — с неудовольствием подумал он. «Отель окура не просто пятизвездочный отель. Это один из самых роскошных отелей класса люкс, имеющий собственный сад, раскинувшийся вокруг отеля». Войдя в холл, Дронго прошел к консьержу и попросил карту города на английском языке. Консьерж кивнул и протянул ему карту, сразу признав в нем иностранца. Дронго взял карту и вернулся к машине. Через мгновение автомобиль отъехал от отеля и вскоре выехал на улицу Хигасидори, двигаясь к центральному офису банка. — Меня могут не пустить в банк, — подумал дронга но у меня нет другого выхода. «Еще несколько минут, и сюда приедет инспектор Цубои со своей командой. И тогда мне точно не удастся ничего выяснить. Не найдя меня дома, Цубои поймет, что я поехал именно сюда». В банке он подошел к сотруднику, отвечавшему за прием посетителей. Поклонившись, Дронго сказал, что хочет видеть господина Митсуомори, чем поверг сотрудника банка в изумление. «Извините», – вежливо осведомился тот, – «Но вам назначено?» «Нет», — ответил дронга «Хорошо, что в крупных банках все говорят по-английски. Мне не назначено. Скажите ему, что близкий друг сенсея Кодзи Симуры хочет с ним поговорить». «Как вы сказали?» — спросил сотрудник банка, услышав имя младшего брата президента банка. «Скажите, что я приехал сюда по приглашению сенсея Кодзи Симуры». В этой стране магическое имя открывало любые запоры. Здесь не принято было врать. Разоблаченному грозил позор, а это было как потеря лица, чего японцы более всего опасались. Сотрудник возился невыносимо долго. Дронго все время смотрел на улицу, но пока здесь не было ни полицейских, ни возможных убийц. Если Мори убит или его нет – то мне придется отсюда уйти, — подумал дронга Он на совещании, — наконец сказал сотрудник банка. — Вы будете ждать или придете попозже? — Мне нужно срочно с ним увидеться. дронга с трудом сдерживал себя. — Скажите господину Мори, что речь идет о покушении на президента Симуру. — Он на совещании, — растерянно повторил сотрудник. Затем взглянул на дронга и кивнул. «Хорошо. Поднимайтесь на четырнадцатый этаж. Вас встретит секретарь господина Мори. У вас есть документы?» «Хорошо, что я повсюду вожу с собой два паспорта», — подумал дронга Один паспорт забрал прокурор Хосегава, но второй был у него. Правда, в этом паспорте не было японской визы, но сотрудник банка не обратил на это внимания. Он удручающе медленно оформил пропуск, вводя данные Дронга в компьютер. И, наконец, выдал пропуск, разрешая посетителю пройти в банк. На четырнадцатом этаже дронга встретила молодая женщина. Она была в белой блузке и в синей юбке. Любезно улыбаясь, она провела Дронга в комнату для посетителей и попросила подождать. Но тот упрямо мотнул головой. «Мне нужно срочно видеть господина Мори». — сказал дронга немного повышая голос. — Он на совещании, — вежливо ответила секретарь. — Вам принести кофе или чай? — Мне нужен господин Мори, — еще раз сказал дронга Это очень важно. Дело касается покушения на жизнь вашего президента Симуры. Поймите, каждая минута на счету. Секретарь взглянула на него. Услышав имя Симуры, она заколебалась. «Быстрее!» — попросил дронга «Быстрее!» Она повернулась и вышла из комнаты. Ожидание становилось невыносимым. «Тело Тамакити, наверное, уже нашли», — подумал дронга «Пока сообщат в полицию, пока поймут, что там произошло, пока свяжутся с Цубой, все равно уже прошло много времени. Если сюда приедет полиция...» Он не успеет поговорить с Мори. Ему обязательно нужно еще раз поговорить с этим человеком. Хотя бы пять минут. Секретарь наконец появилась. «Господин Мори вас ждет», — сообщила она, и он выскочил из комнаты, едва не сбив женщину. Он пробежал до кабинета начальника управления и, открыв дверь, ворвался в комнату. Здесь было царство Технополиса. Мори сидел за компьютером в кожаном кресле. «Технократ чертов!» — зло подумал Дронга. «Он даже не подозревает, что произошло, и телефон свой отключил!» «Что случилось?» — спросил Мори. Он кивнул Дронго как старому знакомому. Этот американизировавшийся японец улыбнулся, продолжая работать на компьютере. Дронга закрыл дверь и подошел к нему. «Убит Тамакити!» — сказал он, нависая над столом. «Что?» — оторвался наконец от своего компьютера Мори. «Что вы такое сказали? Как это убит?» «Его убили после того, как он поговорил с вами по мобильному телефону», — сообщил дронга «Кто-то слушает ваши разговоры. Или его разговоры, что гораздо вернее. Вы сказали ему, что восаки воспользовались кодом Кавамуры Сато. Правильно?» «Да», — кивнул Мори, — «я просмотрел номер кода. Это личный код Сато». «И вы сообщили об этом Сиро Тамакити. Через полчаса его убили. Кавамура Сато не мог воспользоваться своим кодом. Вчера утром он вылетел из Осаки в Токио и не мог работать на компьютере». «Как это вылетел?» — не понял Мори. «Это был номер его кода». «Нет», — возразил дронга. Сатто не мог воспользоваться своим кодом. Он летел в Токио на прием. Кто-то другой в Осаке воспользовался его кодом. Другой человек, с которым говорила Сетсуко. Мне нужно знать, кто именно в Осаке мог воспользоваться его кодом. «Этого не может быть!» Мори заработал на компьютере, нахмурившись и глядя на появлявшиеся перед ним цифры. Через некоторое время он поднял голову. «Я сказал точно! Это был код Кавамуры Сато!» «Проверьте еще раз!» — попросил дронга «Кто мог знать его код? И кто мог им воспользоваться?» Пальцы Мори забегали по клавишам компьютера. На этот раз он довольно быстро сказал. «Никто! Это был личный код и пароль Кавамуры Сато! Никто не мог о нем знать! Никто!» В этот момент зазвонил телефон, стоявший рядом с ним. Он поднял трубку, выслушал сообщение и посмотрел на дронга. «Вас ищет полиция!» – сказал он, закрывая трубку. «Они уже знают, что вы у меня. Им сообщили, что выдали вам пропуск для встречи со мной. Если хотите уйти, уходите сейчас. Я постараюсь проверить все еще раз. Позвоните мне вечером вот на этот телефон». Он быстро написал номер телефона и протянул его дронга «В другом конце коридора есть служебный лифт. Вы можете спуститься в гараж и выйти оттуда. Только быстрее! Сейчас полиция будет здесь!» Дронго взял бумажник и выбежал в коридор. В конце коридора была кабина лифта. Он поспешил туда. Уже входя в кабину, он увидел, как в другом конце коридора появились сотрудники полиции. Спустившись в гараж, Дронга вышел из лифта, намереваясь идти к выходу. И в этот момент услышал, как рядом тормозит автомобиль. Дронга инстинктивно пригнулся. Но это был автомобиль, выезжавший из гаража. Дронга поспешил прочь. Он уже видел перед собой выход, когда за спиной опять раздался скрежет автомобиля. На этот раз Дронга скорее машинально, чем из опасения быть обнаруженным, пригнулся. И в этот момент раздались выстрелы. Вернее, хлопки выстрелов, которые он умел отличать от всех других шумов. Дронго упал на пол, перекатился, посмотрел вверх. В колонну рядом с ним попали две пули. Машина затормозила недалеко от него. Из нее вышли двое мужчин. Он видел их обувь. Они шли к нему, внимательно осматривая все вокруг. Это, очевидно, были убийцы Сиру Тамакити. В такой момент трудно себя контролировать. Хочется броситься на мерзавца и размозжить ему голову. Но подняться означает подставиться под выстрелы убийц. У них в руках пистолеты, а Дронго безоружен. В кино это выглядит куда красивее. Он прыгает на одного, ногой ударяет второго и пристреливает обоих. Перед этим узнав, кто их послал. Но в жизни получается по-другому. Если он сейчас поднимет голову, его сразу обнаружат и пристрелят. И никакие героические жесты ему не помогут. Убийцы подходили все ближе. Он пощупал свои карманы. Ничего особенного. На нем обычный ремень. В карманах деньги, пропуск, второй паспорт. У него нет даже перочинного ножика. Значит, остается лежать и ждать, пока убийцы подойдут и прикончат его». Интересно, откуда они знают, что он должен быть в гараже? Неужели Мори действительно предатель? Но почему тогда он сообщил о Кодиково Мурысато и дал свой телефон? От этих мыслей можно сойти с ума. Дронго начал расстегивать ремень, стараясь не шуметь. Другого выхода у него нет. Нужно попытаться что-то сделать, иначе его пристрелят. Сейчас даже старший инспектор цубои кажется благодетелем. Он, наконец, вытянул ремень и осторожно свернул. Сейчас все зависит от его ловкости. Он чуть приподнял голову. Отсюда трудно увидеть, на какой машине они приехали. Он видит лишь обувь убийц. У одного темно-бордовые туфли на застежке. Дронго поднял руку и изо всех сил метнул ремень в сторону. Оба преследовательно повернулись туда, где раздался шум. «Секунды достаточно». Он поднялся и побежал в другую сторону, прячась за машинами. Дронго еще услышал несколько выстрелов за спиной. Одна пуля попала в машину. Он подбежал к кабине лифта. Если окажется, что он просчитался и кабины здесь нет, его пристрелят через секунду. Но в это время пунктуальные японцы не пользуются служебным лифтом, который работает для тех, кто хочет спуститься в гараж. Дронга нажал кнопку вызова. Оборачиваясь на спешивших преступников, одного он успел разглядеть. Высокий амбал с жестоким выражением лица. Створки кабины раскрылись, и Дронго, ворвавшийся в лифт, нажал первую попавшуюся кнопку. Створки кабины закрылись до того, как убийцы подбежали к лифту. Кабина начала подниматься вверх. Он не заметил, какую именно кнопку нажал. Наконец, кабина лифта остановилась на одиннадцатом этаже, и он вышел в коридор. Здесь были кабинеты, надписи на японском языке. Он двинулся по коридору, осторожно прислушиваясь к различным шумам. Сзади могли появиться убийцы, впереди сотрудники полиции. Он сделал еще несколько шагов и неожиданно увидел Фумико, появившуюся в коридоре. Она была в темном костюме. В стильные юбке доходившие до колен, в пиджаке с уцкими лацканами. В полосатые блузки, две верхние пуговицы, которые были расстегнуты. — Кажется, мне повезло, — подумал дронга И в этот момент Фумика увидела его. Она удивленно подняла брови, потом нахмурилась. — Неужели она не остановится, пройдет мимо? — Нет, остановилась. — Что ты здесь делаешь? — Спросила она тяжело дышавшего дронга «У тебя такой вид...» «За мной гонятся», — сказал он. «За мной гонятся убийцы, и меня ищут полицейские, убит сирота Макити». Она действительно была сильной женщиной. Ни секунды размышления, ни мгновения колебаний. Она схватила его за руку. Вчерашний инцидент в отеле был забыт. Она буквально потащила его по коридору и, открыв дверь, втолкнула в одну из комнат. Затем вошла сама и закрыла дверь на ключ. Повернулась к дронга «А теперь расскажи мне, что произошло», — потребовала она.